Глава пятая. Московский муравей. Первая. Ранней зимой 1956 года, сразу после переезда в Москву, Акуджава написал первую песню московского цикла, третью по общему счёту, если не принимать на веру свидетельства Ирины Живописовой. Это была песенка на Тверском бульваре, которую он впоследствии пел редко и вообще... Год спустя переделал, сочинив на ее основе «Ни бродяги, ни пропусть. Тверской бульвар имеет, главным образом, ценность историческую, да еще интересен как точка отсчета. Начав с непритязательного и почти бессодержательного сочинения, уже год спустя Куджава работал как сложившийся мастер. В дебюте его сошлись три фактора. Во-первых, возвращение в Москву. Желание снова ощутить себя здесь не гостем, а полноправным хозяином. А какие у поэта способы для такого самоутверждения, кроме сочинения нескольких московских от? Во-вторых, смена окружения и среды. Начав работать в молодой гвардии и ходить в лид объединения магистраль, он оказался среди молодых поэтов оттепели в среде, до которой ему не надо было опускаться, напротив, приходилось тянуться. После долгих лет странственно оказался в кругу равных, который был интересен и который хотел удивить. И, наконец, непосредственным толчком к сочинительству стал приезд в Москву Ива Монтана, самое громкое культурное событие второй половины 56 -го года. Монтан приехал в декабре. Его хорошо знали в СССР. Плата за страх — 1953 года, получившей канскую золотую ветвь, носила народное название «Страх за плату" и была одним из первых западных хитов на советских оттепельных экранах. Монтан симпатизировал коммунистам. Его песни вовсю крутили по радио. По признанию новеллы Матвеевой, именно эти песни в 1954 году не то что подтолкнули ее к счинитьству, но доказали его правомочность. Французский шансон, по большей части, авторский, хотя Монтан был как раз исключением. Для него писали лучшие французские поэты. Больше других, Жак Превер подготовил русскую авторскую песню. Он задал ей вектор. Сильный голос тут не требовался. Важнее были хорошие поэзии и новые интонации. Не зря Марк Бернес приветствовал французского собрата песни, где упоминался задумчивый голос Монтана. В советской песенной лирике преобладал напыщенный пафос, что не мешало появлению безусловных шедевров. Но Монтан на этом фоне выглядел демократичнее, а, главное, элегантнее. Он же был богат и всемирно знаменит, но продолжал оставаться в образе парня с рабочих окраин. А Куджавов вспоминал, что... Монтан, умудрившись так просто и по-свойски петь о Париже, подтолкнул его к мысли, также свободно, без патриотических придыханий, спеть о Москве. Гастроли Монтана едва не сорвались из-за венгерских событий, большинство французских коммунистов решительно осудили подавление Будапештского восстания, Но Монтан отправился в СССР вопреки советам, то ли не желая отказываться от контракта, то ли, надеясь, что октябрь 56 года в Венгрии был последним рецидивом сталинизма. Он удостоился обеда с Хрущевым, во время которого резко высказался о действиях СССР в Венгрии, сообщив, что большинство французских коммунистов разделяют его недоумение. 19 декабря начались его выступления в зале Чайковского. Он давал по три концерта в день. Его водолазка и тюлевые занавес, отделявший певца от музыкантов, вошли в легенду. Московская богема задаривала его сувенирами и затаскивала на творческие посиделки. Основатель театра миниатюр Владимир Поляков сочинил широко ходившую сатирическую поэму с описанием подкаримского ажиотажа «Хватают толстых дам за груди, худых подмяли под себя». Акуджава был на одном из концертов Монтана, но и до этого хорошо знал девушку на качелях, Маривизон, на рассвете, это все существовало в русских версиях. Самойлов, например, замечательно перевел песню «На рассвете», не имеет наушедшую фольклор. Прямое влияние Монтана уже в том, что Акуджава взялся воспеть именно Тверской, существовал газетный штамп «Песни парижских бульваров», И тридцать лет спустя Куджава написал о них свои парижские фантазии на бульваре Распай, как обычно, господин Доминик в руля. В один из декабрьских вечеров шестого года, когда Куджава с друзьями, поэтами Евгением Храмовым, Александром Ароновым и Владимиром Львовым стояли у станции метро Краснопресненская и по московскому обычаю не могли разойтись, А Куджава впервые напел еще без гитары свою песенку о Тверском бульваре, и она понравилась. Сам Храмов вспоминал, что стихотворение еще было не напето, а прочитано, и что он тогда сказал, да же песенка. Мелодия припева потом перешла в песню «Ни бродяги, ни пропойцы». «Для одних нелегкий берег, для других дымок жилья, и тогда нежданный берег из истуманывает нам». На Тверском бульваре гимн московскому странноприимству, городу, где каждый становится своим. Само собой, Акуджава не всегда так воспринимал Москву, и чем дальше, тем скептичник не относился, вплоть до горького признания 1989 года. В Москве, может быть, и не злая душа, но удачливо мне не родись. Уже в 1964 году в часто пропускавшемся и досочиненном позже куплете из песни было и нельзя воротить», он резко отходит от идиллического образа Москвы из первого песенного цикла. «Москва, ты не веришь слезам!» — это время проверило. Железное мужество, твердость и силы во всем. Но если бы ты в наши слезы однажды поверила, ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить оболон. Однако это позже, уже после перелома 1963 года, о котором в своё время. А пока Москва — город, который всем рад, никого не отвергает. Но не было, чтоб места не хватило на той скамье зелёной, на перенаселённой, как будто коммунальная квартира. А Куджава любил примету оттепели, ассонансную рифму. В ранних песнях он даёт ей щедрую дань — «квартира хватила» бульваре бывали. Вознесенский заметил однажды, поздравляя Евтушенко с пятидесятилетием, летием что такая рифма приметы поэзии площадной и эстрадной. Согласные при чтении вслух смазываются, проглатываются, остаются совпадающие опорные гласные. Рифмовать так было в конце 50-х хорошим тоном. Собственно, а в этой песне еще мало. Некоторые снижения образа лирического героя. Даже в стужу согревало непутевого меня, да еще иронический перенос эпитета. Обычную скамейку с Тверского никто еще не называл перенаселенной. Но это одомашнивание города, превращение его в гигантскую коммунальную квартиру, вполне в духе его лирики. А Куджава в это время никак не отделяет себя от родины. Он лишь настаивает, чтобы ему позволили любить ее по-своему без громких деклараций, чтобы разрешили, наконец, интимные отношения к стране, да нельзя скомпрометированные жестяным лазунговым громыханием. Все свои, лишних нету. Город у нас общий, как жилье, если люди тебя обидят, Москва утешит. Удивительно, что в первом московском цикле Москва утешительница, спасительница. Год спустя... В первые из своих великих песен, ставших бесспорной классикой жанра, в полночном троллейбусе та же тема. Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Это полночный троллейбус, та самая душа Москвы. Ночами город выпускает ее побродить, и тогда по Сивцеву вражку проходит шарманка, а садовому кружит троллейбус, подбирающий печальных одиночек. Очень хотелось видеть, что он есть. И хотелось не только окут Джоан Роулинг в третьем томе Поттера появится ночной автобус, подбирающий как скорая помощь попавших в беду волшебников. Крепка детская вера в городской транспорт. Добрая демократичная Москва первого цикла. Дань детской памяти о лучшем городе на свете. Теперь герой сюда вернулся, уж больше их ничто не разучит. В этих любовных признаниях Акуджава подчас перехлёстывает. Ах, этот город, он такой, похожий на меня. То грустен он, то весел он, но он всегда высок. И неважно, что рядом появляется образ московского муравья, опять-таки сниженной, демонстративно противопоставленной советской гигантомании. Всегда высок, заявление смелое, но Акуджава имел на него право, ибо доказал способность в грустных, и радостных обстоятельствах сохранять лицо. Однако главной чертой сходства становится то, что этот город, носящий высший чин и звание Москвы, навстречу всем гостям всегда выходит сам. Вот на чем основано сопоставление. Москве приданы черты кавказского самозабвенного гостеприимства. Вскоре появился и пославивший Акуджаву Арбат мой Арбат, с тем же домашним приручением Родины. Арбат объявлялся отечеством, но не потому, что он так же велик, а потому, что так же неисчерпаем. Его вот точно так же никогда не пройти, и в каждом из пешеходов, людей невеликих, те же бездны, что и в героях или титанах духа. И об одном из таких невеликих людей была написана следующая песня Куджавы, которую он чаще других называл первый. Это сочиненный в самом начале седьмого года Ванька Морозов.